Глава 22. Мы стояли в шлюзе, готовые к высадке с корабля, когда подбежавший стюарт вручил мне псигамму. Ангелина бросила на неё испаляющий взгляд. "Порви её", сказала она. "Если над паганцынски поён отменяет мне единственный маленький отпуск, который мы наконец получили". "Успокойся", ответил я, быстро просмотрев текст. Нашму отдохну опасности ще не грозит это от байс. Если эта грудастая нахалка всё ещё преследует тебя, то у неё будут неприятности. Не волнуйся, любовь моя. Депеша чисто политического характера. Результаты первых выборов после отступления клезенцев. Мужскую партию вымили из правительства, и девушки вернулись к крылу. Бейс назначен военным министром, так что я думаю, будущие вторжения пройдут не так легко, как предыдущие. Ещё. В всеграме сообщается, что мы оба награждены орденом голубых гор первой ступени. Когда мы в следующий раз посетим Бураду, состоится большая церемония с прикалыванием орденов. Смотри, Смотри, не вздумай отправиться туда сам по себе, скользкий джим. Я вздохнул, когда массивный внешний шлюз корабля открылся, и вместе с наружным воздухом внутрь влетела бравурная музыка военного оркестра. Небо было ясное, и на нём не было ничего, кроме пуфиков белых облачков и вертолётов, тянувших транспарант, который гласил: Добро пожаловать, добро пожаловать. Очень мило, сказал я. Угу, сказал Бульвар, или это Джеймс, говорил. Мне было трудно различать. И Ангелина отнеслась к крайне несочувственна к моему предложению нарисовать Д на одном лобике и Б на другом, лишь на время. Она склонилась над их крошечными фигурками в робота-коляске. поправляя одеяло и совершая другие мелкие операции. Да только я-то знал, что она держит пистолет на поясе и нож в пелёнках. У меня Ангелины материнские чувства, как у любой тигрицы: она заботится о своих детёнышах, но когти держит острыми просто на всякий случай. Жаль бедного похитителя, который попытался бы умыкнуть до Гризовских детей. Это улучшение по сравнению с обычным грохочущим эскалатором, сказал я, показывая на платформу снаружи. Верфь для ремонта кораблей была надраена, украшена флагами и превращена в пассажирский лифт. Он не только выдерживал всех высаживающихся людей, но на нём оставалось ещё и достаточно места для военного оркестра, который сейчас стучал и трубил словом, хорошо развлекался. Мы сошли на платформу, и робота-коляска скатилась следом за нами. Джеймс и Ли Боливарь попытался выброситься через край, но мягкое щупульце толкнуло его обратно на подушки. Ну что ж, выглядит не так уж плохо, сказала Ангелина, окидывая взглядом космопорт и город, пока подъёмник медленно спускался. Не могу понять, на что ты жаловался. Давай скажем так, когда я был здесь в прошлый раз, приём был немного иным. А это разве неприятное зрелище? Я показал на ряды заброшенных космических кораблей. По бокам их тянулись, видимый даже отсюда, полосы ржавчины. "Очень мило", неглядя ответила она за кудвоею ребёнка, о котором робот-откаляска и так уже прекрасно позаботился. Подобно всем новоявленным отцам я больше, чем малость, ревновал к вниманию расточаймому её наребятишек. Есть терпение, мы же давно у задании. когда я смогу оказаться немного ближе к центру фокуса её приязни я привыкал к брачным музам и несмотря на свою врождённую ненависть к браку и brykanie начинал наслаждаться им разве это не опасно спросила Ангелина когда мы достигли земли едва войной ряд солдат почётного караула вытянулся по стойке смирно со звучным грохотом лязгом Их было должно быть не меньше 1000, и все они были вооружены гауссовками. Их оружие небоеспособно. Это было частью соглашения. Но можем ли мы им доверять абсолютно? Единственное, что они знают, это как выполнять приказы. Мы шли к зданию между рядами сверкающих солдат с винтовками, взятыми на караул, выпрямившихся как статуи. Я тебе покажу. сказал я и повёл её к ближайшему солдату. Коляска повернула и последовала за нами. Он был высоким, прямым, с большой челюстью, стальными глазами, словом совсем, что следует иметь солдату. "На плечар!" рявкнул я в своей лучшей плацпарадной манере. Он мгновенно подчинился, демонстрируя не заурядную выучку. Седые волосы говорили о том, что он должно быть долгое время занимается этой игрой. Проверь оружие, выполнять. Он чётко бросил оружие на руку, из двойным клацанием выдвинул затвор, после чего протянул мне оружие. Я взял винтовку и заглянул в казённик. Без единого патрона и ни одного пятнышка. Я поднял её к небу и посмотрел через ствол, но увидел только непроницаемую темноту. Дуло чем-то забито. Да, сэр, приказ, сэр. Какой именно что там? Свиннец, цар, сам расплавил и влил его великолепное оружие. Носите его, солдат. Я швырнул винтовку обратно. Он поймал её и эффектно щёлкнул. В нём было что-то знакомое. Я не знаю вас, солдата. Может быть, цар. Я служил на многих планетах. Одно время я был полковником Когда он сказал это, в его глазах появился отдалённый блеск, который быстро растаял. Конечно, я не узнал его без бороды. Это был офицер, приставленный ко мне к раям, и пытавшийся застрелить меня, когда мы впервые высадились на Бураде. Я знал этого человека, он был офицером высокого ранга. сообщил я Ангелине, когда мы пошли дальше. Теперь у него мало шансов на такую работу. Пусть страдует с то, что у него есть работа, позволяющая ему находиться на свежем воздухе. Просто удивительно, что они все так хорошо воспринимают то, что произошло. У них не было особого выбора. Когда рухнула их империя, они хлынули обратно на Клизент и обнаружили, что их минеральный И энергоресурсы за годы экспансии поистощились, а они этого так и не заметили. Так что им пришлось или заниматься земледелием, или ходить голодными. Ну, а насколько я понял, сельское хозяйство у них сейчас прямо-таки процветает, а серые люди исчезли. Ински подправил своих агентов и обнаружил, что все они упаковались и уехали устраивать неприятности в другом месте, я полагаю. В один прекрасный день нам придётся проследить их до родной планеты мерзавцы. Вот где от планетоуничтожающей бомбы была бы хоть какая-то польза, только не придетях, сказал я потрепав её по щеке. Ты ведь не хочешь, чтобы они получили неверное представление о своей матери? Они получат верное. Я всё ещё не доверяю этим экс-войнам. Мне нужно После развала мы поместили здесь политических агентов, отдающих приказы, а приказы это единственное, что они умеют выполнять. Учитывая все обстоятельства, не очень легко отделались. Всё ещё неубеждённый Ангелина фыркнула. Хотело бы я знать, какой-то умник придумал этот туристический бизнес и предложил, чтобы мы отправились первым кораблём. Я виновен в обоих случаях. И не смотри на меня кинжальным взглядом. Им требуется какое-то занятие и приток иностранной валюты. А туризм это примерно всё, что способен организовать планета без ресурсов. У них есть пляжи, лыжные трассы и всё такое прочее, плюс смертельная притягательность для некоторых завоёванных ими планет. Это сработает. Ты только подожди и сама увидишь. Орды и порядьев мундиров столкнулись из-за нашего багажа, а затем пошли вперёд с чемоданами к поверхностному транспортёру. Обстоятельства сильно изменились со времен моего первого визита на эту планету. Они к тому же, кажется, были счастливы. Не думаю, что они были созданы стать расой воинов Империи Звёздных завоевателей. ради старых времён я зарегистрировался в отеле Злато Злато вдия останавливался в первый раз он всё ещё был самым роскошным отелем в городе манеры швейцара на этот раз были лучше а дежурный администратор даже поклонился когда мы вошли добро пожаловать на клизонт генерал и госпожа Джеймс Дигрисс сыновьями да будет ваше пребывание здесь счастливым Путешествий титул помогает всегда. Она этой планете и подавно. Я оглядел фойе, а потом взглянул на администратора. Остров Тилли это, воскликнул я. Он снова поклонился. Я действительно остров Сэр. Но я боюсь, что вы знаете меня лучше, чем я вас. Извини. Нельзя ожидать, чтобы ты сразу узнал меня с моим настоящим лицом и настоящей подписью. Когда ты в последний раз говорил со мной, ты думал, что я тварь по имени Край. А до этого ты знал меня как Васко Хулио. Васко не может быть. Да, я верю это твой голос. Затем его собственный голос упал. Надеюсь, вы примете мои столь запоздалые извинения. Я никогда не чувствовал себя хорошо, помогая краю схватить вас. хотя после твоего предыжал без сознания полтора дня я всё равно был счастлив узнать что вы сбежали я знал что вы шпионы и всё такое но ни слова больше вопрос закрыт и я предпочитаю думать о тебе как об однокомнатнике и собутыльнике очень мило вы не окажете ли мне честь позволив пожать вашу руку Мы обменялись рукопожатиями, и я с любопытством посмотрел на него. Ты изменился. И, по-моему, к лучшему. Прибавил немного в весе, отшлифовал манеры. Спасибо, Васку. Очень мило с вашей стороны. Я бросил пить, так что теперь приходится следить за диетой. И мне больше не надо беспокоиться о полётах на этих поганых космических кораблях. В моей семье всегда работали в отелях, традиционное ремесло и всё такое, пока меня не поймал призыв. Приятно вернуться к тому, что я знаю, и к тому, что, как видите, сразу наверх сейчас дефицит на хороших служащих отелей. Распишитесь, пожалуйста, вот здесь. Он вручил мне ручку и всё тем же нейтральным голосом, только не так громко сказал: "Надеюсь, вы простите мне мои слова". Но эта ситуация, по моему мнению, чрезвычайная. Поэтому, пожалуйста, не подпрыгивайте и не оглядывайтесь. Но здесь с того момента, как мы открылись, остановился один человек. Я считаю, что он из людей края, и он запугал весь штат. До этой минуты я не знал, что ему нужно. Теперь я считаю, что он хочет с из вами. Надеюсь, вы вооружены. Он подходит сзади справа от вас. Одет в тёмно-фиолетовый пиджак и жёлтую шляпу в полоску. У меня был отпуск, и я был безружим в первый раз за долгое время. Я мысленно поклялся, что это будет в последний раз. А затем я вспомнил про Ангелину и увидел, что она снова склонилась над дроботокаляской. Я не хотел бы беспокоить тебя, дорогая, сказал я, улыбаясь и чувствуя, как зуд ползёт по моей спине к черепу. Ну, подходящий ко мне сзади человек в тёмно-фиолетовом пиджаке убийца. Как ты думаешь, ты могла бы что-нибудь предпринять? Желательно так, чтобы нас осталось живым. Как мило, что ты меня об этом попросил, засмеялась Ная и похлопала по кучке пелёнок в коляске. Я шагнул к стул регистрации, следя за ней, очаровательный, расслабленный, улыбающийся, приглаживающий волосы и неторопящийся к тому же. Я открыл было рот, чтобы упомянуть об этом факте, как раз в тот момент, когда её рука метнулась вниз. Позади меня раздался приглушённый вопль, и я, пригнувшись, обернулся. Всё было кончено. Тёмно-фиолетовый пиджак потерял свою полосатую шляпу, и пистолет тоже, он лежал теперь на ковре. Он тянулся к ножу, торчавшему из его предплечья, делая слабые царапающие движения. Затем рядом с ним оказалась Ангелина, она рубанула его по шее и опустила потерявшего сознание убийцу на пол. Ничего себе. Планета отдыха, фыркнула она, но я-то знал, что она наслаждается. За это ты получишь медаль, моя радость. Корпус позаботится об этом парне, и мне представляется, они выжмут из него информацию о его родной планете, что будет очень кстати. Я снова повернулся к костру. Благодарю тебя, ты спас мне жизнь. Не стоит благодарить меня, сер Я всегда считал, что в счёт идут маленькие дополнительные услуги, а теперь можно проводить вас в номер? Можно. Да ведь выпьешь с нами стаканчик, не так ли? Ну, только один раз. Пусть это будет рассматриваться как особый случай. Должен сказать, что вам повезло иметь жену одинаковых взглядов и талантов. Этот браг был создан со стезанием на стезе преступлений. Может быть, когда-нибудь я расскажу тебе об этом. Я нежно посмотрел на Ангелину, аккуратно вытиравшую нож о рубашку потерявшего сознание убийцы. Затем она аккуратно спрятала его. Когда дети станут постарше, они оценят её таланты она была такой матерью какую следовал бы иметь каждому мальчику конец книги сентябрь 1994 года звук режиссёр Людмила Каверзнего читал Вячеслав Герасимов